сыграть на эмоциях на время. Волшебство управления выбором. В контексте дуалистической системы Даниэля Канемана, о ней многократно упоминалось в этой книге, интересен взгляд на принятие рациональных и нерациональных решений. Как, например, вы жили в браке 10 лет, а при разводе супруг приложил все свои юридические усилия, чтобы распределение имущества было исключительно в его пользу. Что вы выберете? Две тумбочки, которые супруг вам щедро выделяет, оставив себе восемь квартир? Или уйдете ни с чем, но гордо? Фактически вы встречаетесь с двумя альтернативами. Одна из них для вас кажется несправедливой, но имеет хотя бы какую-то экономическую выгоду. А вторая — это отказ от принятия решения в пользу несправедливого, по вашему мнению, варианта. Зато отказ для вас имеет эмоциональный вес, а это в прямом смысле конфликт мотивов. Согласитесь, поступаем мы по-разному. Кто-то отвергнет сразу всё, а иные, несмотря на несправедливость ситуации, примут рациональное решение и заберут то, что предлагают, пока предлагают. Что происходит в голове в этот момент? Активизируется префронтальная кора правого полушария, кора поясной извилины и островок. Эти области соответственно отвечают за когнитивный контроль, разрешение внутренних конфликтов и эмоциональное отвращение в ответ на негативные сигналы. И чем более несправедливым вы воспринимаете предложение, тем активнее ваш островок, и тем выше вероятность, что вы не станете считать выгоды от тумбочек и просто отвергнете щедрое предложение, оставшись ни с чем. А если вы при этом еще находитесь в плохом настроении, то островок будет феерически активен. Шансов забрать хотя бы тумбочки нет. Ваша быстрая система 1, пока на мано, победит медленную систему 2 с большим перевесом в счёте. Префронтальная кора здесь играет не антагонистическую роль, она наоборот включается для преодоления эгоцентрических желаний, чтобы помочь нам отказаться от несправедливого выбора. Всё то же самое происходит в нашем мозге когда мы сталкиваемся с любыми другими ультиматумами и не самыми выгодными предложениями магия психологии помогает здесь понять по каким причинам если вы создаёте хорошее настроение у собеседника вам легче на него повлиять и склонить даже к не самому выгодному для него выбору что делать если вы на другом берегу не вы влияете а на вас пытаются повлиять магический ответ прост начать проговаривать движение своей мысли как минимум. Когда вы говорите, включается система синтаксического планирования, вовлекается фронтальная кора. У вас больше шансов принять взвешенное, осмысленное и действительно полезное решение. Но об этом мы поговорим подробнее в главе о манипуляторах. Кроме эмоций в процесс принятия решения сильно вмешивается фактор времени. Оно неумолимо, факт. И лечит, тоже факт. Работает на нас или против вопрос. Нейроэкономика находит решение, как заставить время работать на вас. Оказывается, мы по-разному оцениваем ценность выбора, если вмешивается временной фактор. В частности, нам менее интересна выгода, если она отложена во времени. Хочется сразу и много. Что вы выберете? 50 тысяч сейчас или 51 тысячу, но послезавтра? Вероятнее всего, вы согласитесь на первое предложение. Это снова работает наша импульсивная и быстрая система 1. А 59 тысяч через 365 дней или 60 тысяч через 366 дней? Позволю себе предположить, что вы согласитесь на второе. И здесь уже включается система 2, медленная и разумная, которая оценивает долговременные перспективы. Для неё не имеет значения время, имеет значение вес выгоды. Этот же механизм срабатывает, когда вам предлагают совершить срочный выбор в обмен на какую-то выгоду. Эволюционно сложилось так, что мгновенные решения обеспечивали выживание виду. Нашим предкам вовремя зафиксированный шорох в листве мог спасти жизнь. Система 1 работает безотказно, определяя ваш ответ, когда надо принять решение срочно. Кроме того, вмешивается оценка вероятности получения пусть и большей выгоды, но когда-то потом. Поэтому люди порой предпочитают остаться с меньшим выигрышем, но точно с выигрышем, если он хоть сколько-то субъективно ценен. Как видите, если подключить фактор времени, то можно повлиять на поведение человека. И если бы в описанной выше гипотетической ситуации раздела имущества была возможность пройти через суды и получить половину нажитого, а первоначальное предложение звучало бы как забирай 3 из 8 квартир, то вероятность встречи такого предложения с согласием резко бы увеличилась. Что делать в ситуации вмешательства временного фактора? Если это возможно, возьмите паузу, дав предварительное согласие. В конце концов, вы сможете передумать, если поймёте, что решение, принятое системой 1, быстрое, импульсивное, направленное на выживание, не слишком согласуется с вашими стратегическими целями. А риски не настолько велики, чтобы жертвовать грядущей выгодой. Задумайтесь на минутку, что этот выбор всё и сразу сформирован эволюционно, как и иные нейробиологические системы принятия решений. Возможно, у наших предков просто не было времени ждать, ведь среда была куда агрессивнее, чем та, в которой мы живём. Да и человеческая жизнь тогда была намного короче. Сейчас мы можем дать себе время, и оно будет работать на нас. Кстати, игру на скорость время Можно использовать в переговорах как манипуляцию. Быстрый темп речи. Быстрый темп обсуждения просто не позволяет успеть обработать информацию и включить критическое мышление.